блоков, именовав провал, Альберт с криком Иха! вонзил свой двуручник прямиком в основание панциря твари. Каменная броня хрустнула под натиском стихии металла, и Химера со злобным рыком поднялась обратно на ноги, пытаясь стряхнуть назойливого наездника. «Пора!» — дал я команду и побежал вперед. Одновременно со мной стартанули Макс и Вика, начав обходить тварь с двух сторон по дуге. Не сближаясь, Макс от души вдарил зарядом стихийной молнии Химере прямо в голову. Тварь перекосила, и она вновь опустилась на четыре лапы, после чего перевела свой дикий взгляд на наглеца и раскрыла пасть, готовя атаку. «Твой враг я, ящерица!» — закричал Альберт, и могучим ударом сделал в панцире вторую дыру, вонзив двуручный меч Химеру по самую рукоять. Вопль боли эхом разнесся по пространству, и тут подоспели ветровые серпы, пущенные Викторией. Воинственная княгиня целила Химере по лапам, чтобы ограничить ее подвижность. Природные атаки были не так эффективны против водной защиты, как молния. Но главное сейчас было сбивать твари концентрацию. И это успешно удавалось. Электричество легко прожигало водную оболочку, а Альберт дырявил панцирь и не позволял Химере закрыться. В итоге тварь не могла ни сбежать, ни укрыться от атак, но, тем не менее, я раснобилась, обладая поистине чудовищной выносливостью. Убедившись, что все идет гладко, я перестал страховать ребят и подключился к веселью. После этого подражение тварюшки пошло куда бодрее. «Какая хреновина!» — выдал экспертное заключение Альберт, стирая кровь с клинка. «Ага», — вторил ему лежащий на земле Макс, раскинув руки в стороны. «Сколько мы ее валили? Час?» «Сорок семь минут», — поправил Альберт. «Как это падла вообще может иметь две взаимоисключающие стихии?» — спросил громко сопящий Таранов. «Это как-то нечестно!» «Симбиоз», — хмыкнула Виктория. «Они объединились, чтобы нивелировать недостатки друг друга». «Успешный симбиоз получился», — буркнул Таранов, который был куда тише, чем в столице. Впрочем, будучи имперцем и объективно обладая самым слабым стихийным ответом из всех присутствующих, капитан довольно неплохо держался. «Самая большая проблема — это панцирь», — продолжил Альберт. «Его может взять только мой металл. Но внешней оболочка кожи твари пропитана водой, что сильно ограничивает маневр. Давненько я так не напрягался с каменюками. Без Амилии пришлось бы совсем тяжко». Перевел здоровяк взгляд на робко сидящую в стороне девушку. «Ты молодец!» «Спасибо!» — благодарно кивнула она. «Дальше справишься? Мир тебя подменить?» — уточнил я. «Справлюсь!» — с готовностью ответила синеволосая и поднялась на ноги. «Супер!» — улыбнулся я. «Тогда привал окончен. Идем дальше. Мы только начали». Земля громыхала, тряслась и ходила волнами под ногами потоки воды били со всех сторон. Реки вышли из берегов, а с неба то и дело сыпались острые булыжники. «Прыгнись!» — гаркнул Альберт, и над головой Макса щелкнула синяя пасть твари. Парень сделал кувырок в сторону и разразился молнией, которая по цепочке прошла по головам каждой из трех химер. Подходили к концу наши вторые сутки в портале. После встречи с первой химерой все шло более-менее гладко. Но когда они стали попадаться гнёздами по три особи, на полную включиться пришлось даже мне. Водные атаки сыпались со всех сторон, Амелия при всем желании не успевала отреагировать на все, и поэтому часть из них принимала на себя Виктория, а часть я забирал поглощением. Со стихийными атаками Земли было сложнее, и чтобы минимизировать их воздействие, мы вынуждены держались к тварям ближе. Да, приходилось куда больше двигаться, и оставался риск стать ужином для голодной синей пасти химеры. Но кто сказал, что будет легко? Ни о каком подкреплении речи не шло. Оно либо продолжало формироваться, либо они нас до сих пор не нашли. Что неудивительно, ведь каждая побоище с тремя химерами разом заканчивалось дичайшими изменениями ландшафта. Вот и этот затяжной бой мы начинали на зеленом поле рядом с мелкой речушкой. А сейчас вокруг нас раскинулось бескрайнее озеро с редко торчащими из воды острыми каменными пиками. Так уж вышло, что, добравшись до центра каньона, шум боя стал одинаково слышен по всем направлениям, и последние 10 часов химеры стягивались к нам непрерывным потоком. Хорошо, хоть они были не особенно быстрыми, и поэтому, не снижая темпа убийств, мы стабильно сохраняли единовременное количество противников в три особи и это позволяло нам держаться. Правда, каждый понимал, что если мы хоть немного замедлимся, то нас просто раздавят числом. Я уже давно не переживал о том, чтобы использовать поглощение. В горячке боя на это даже толком никто не обращал внимания. Более того, я опустил в ход мантию и заливал в длань сумрака такое количество энергии, что клинок трещал от возмущения. Также, пользуясь случаем, я проверил в полевых условиях полимер и чуть не сдох, потому что эта тряпка смогла поглотить лишь 10% от силы атаки химеры. Но она хотя бы не порвалась, и на том спасибо. Я настолько отдался битве, что часы текли, как минуты, а улыбка не сходила с моего лица. Вместе с необходимостью прикрывать спины членам отряда росла концентрация и связь со стихией тьмы лучшей тренировки придумать было невозможно, и поэтому, когда все закончилось, я даже немного расстроился. «Да, и что теперь?» — подала голос Виктория, глядя на раскинувшееся вокруг нас море воды. Мы располагались на небольшом островке Суши, который когда-то был холмом, а сейчас больше походил на остров. «Сможешь создать нам проход?» — устало сидя на заднице, спросил Альберт. Если немного отдохну, то да, ответила синеволосая, выжимая волосы от черепашей крови. В таком контактном и затяжном бою поработать клинком ей довелось не меньше прочих. Большинство членов отряда расслабились и переключились на зализывание ран и восстановление сил. Лишь Макс задумчиво смотрел на водную гладь. Портал еще не закрыт, тихо сказал он, когда я подошел ближе. Знаю ответил я. «Если остались еще химеры, то почему они не напали вместе со всеми?» «Ты знаешь ответ», — мыкнул я. «Прорыв», — сверкнули пониманием глаза парня. «Они нападут всем вместе». При этом произнес это Макс удивительно спокойным голосом. «Ты не боишься?» — поднял я бровь. «А какой смысл бояться?» — улыбнулся Макс. «Ты ведь не дашь никому умереть?» «Заметил, да?» вздохнул я. «Не переживай, я никому не скажу. И вопросов задавать не стану. Захочешь, сам расскажешь». «Как и вы, ваше высочество», — вежливо кивнул я. «Давно знаешь?» — слегка напрягся Макс. «Слишком много вопросов, рядовой», — улыбнулся я, и, развернувшись в сторону отряда, громко сообщил. «Поднимаем задницы, дамы и господа. Враг приближается». Завидев рябь на воде в указанном направлении, все члены отряда заняли круговую оборону на нашем небольшом островке, используя все подручные средства как укрытие и в полной готовности встретить тварей на первых же метрах суши. Но отлично плавающие химеры не стали вылезать из воды и атаковать в лоб. Вместо этого они в течение нескольких минут кружили вокруг нас на глубине словно акулы, а мгновением спустя земля затряслась под ногами и остров начал медленно погружаться под воду целиком. Осознав, что происходит, Таранов ударил двумя кулаками в землю и попытался остановить погружение, но ему удалось его лишь замедлить. Макс сориентировался первым и подскочил к капитану, всунув ему в ладонь два бурых кристалла, но проблемы были не в выносливости Таранова, а в силе воздействия. «Химеры объединились», — сказал я и перевел взгляд на побелевшую Амелию. «Вся надежда на тебя, справишься?» «Я? С чем?» — захлопала глазками девушка, а потом поняла, что я от нее хочу, и вздрогнула. «Да или нет?» «Да!» — наконец приняла решение Амелия и, закрыв глаза, развела руки в стороны. От девушки потянула холодом, и одновременно с погружением острова толще воды вокруг обращались в лед, и так продолжалось до тех пор, пока мы не коснулись самого дна. Не так уж глубоко, 4,5 с метра всего, но и этого количества воды вокруг хватит, чтобы утопить нас. «Я долго не выдержу», — припала на одно колено синеволосая. «Долго и не нужно», — вынул я из рюкзака два кристалла воды и вложил девушке в руки, после чего нашел взглядом Таранова, который лежал на земле без сознания. Сопротивлялся до последнего но против концентрированного воздействия двенадцати химер у него не было шансов остановить погружение острова. Мгновением спустя произошел первый удар. Амелия взвизгнула, а стена льда пошла трещиной. «Что нам делать, Маркус?» — сохраняя хладнокровие, спросила Виктория, и на меня уставились три пары глаз. «Защищайте Амелию», — приказал я, и все заняли позиции вокруг девушки, на которой держалась вся оборона. В этот же момент сквозь трещину пробилась тонкая водная струя, которая целила прямо в синеволосую. Но ее принял на себя Альберт. Его доспех зашипел и покрылся ржавчиной, но здоровяк устоял на месте и не дал атаке сбить концентрацию Амелии. Удары по льду становились все чаще. Часть из них я гасил поглощением еще на подходе, но надолго этого не хватит. Какие есть варианты? Забить на маскировку и вытащить нас шагом тьмы? Не для этого я тащил ребят сюда. Каждый из них провел эти двое суток на пределе своих сил. Я специально следил за этим. Взял на вооружение методы обучения старика Акса. Ух, сколько раз он меня так гонял по порталам и не и Из каждой такой вылазки я возвращался куда сильнее, чем заходил. Вот и сейчас рост ребят шел с сумасшедшими темпами, особенно Амелии. Я внимательно отслеживал ее текущее состояние, и несмотря на внешнее проявление, она прекрасно контролировала ситуацию. Более того, с большим запасом. А значит, есть время найти иной вариант. Поглощение не сработает. Я смог выцепить лишь двух из 12 химер. Но остальные поняли ошибку собратьев, нарастили скорость, и увеличили дистанцию. Умные падлы. Нырнуть к ним? Нет, слишком палевно, и площадь воды вокруг слишком большая. О! Площадь. Макс, как себя чувствуешь? Бодро спросил я. Отлично, энергии полно, криво улыбнулся Макс. Даже обидно умирать полным сил. Супер. Тогда бей самым сильным, что есть. Что, прости? захлопал глазами парень. В чем проблема? «Не сможешь покрыть все озеро одним ударом?» «Смогу, но...» — не очень уверенно ответил Макс. «Чтобы пробить их шкуры, я должен буду бить кое-чем очень серьезным. И если хоть капля такой воды попадет на вас, это мгновенная смерть». «Не попадет, отозвалась Виктория, и взмахом руки вытянула из земли маленький росток. Росток, который быстро оформился в деревце, что своими тоненькими ветвями окутал нас со всех сторон. И следующий, прошедший сквозь лед водный залп, деревца приняла на себя и впитала. на это полбеды, Маркус», — не сводил с меня взгляда Макс. «В обычном состоянии Амелия способна удержать воду, но под ударом электричества это будет куда сложнее». «Я смогу», — приоткрыла глаза Амелия. «Делай». «Ты ее слышал, Макс?» «Делай», — дал ей разрешение и в этот момент подтащил бессознательного Таранова ко всем. Мы стояли буквально плечом к плечу и смотрели, как постепенно трескается весь лед вокруг. Количество водных атак извне увеличилось, и по центру всего этого парнишка в белом костюме поднял ладонь кверху и тихо сказал «Разразись!». По телу Макса пробежала голубая искра, и с неба ослепительной голубой вспышкой шарахнула стихийная молния шарахнула прямиком вплывущую на огромной скорости химеру. Тварь сдохла мгновенно. Девять остальных прожили на полсекунды дольше, но, находясь в воде, выжить шансов не было никаких. А мгновением спустя стихийное электричество дошло и до нас. Все ледяные стены в мгновение ока рассыпались в пыль, а толще стихийной и смертоносной воды хлынули в нашу сторону, но вдруг замерли, не добравшись каких-то пяти метров. Амелия смогла удержать их на месте даже в таком состоянии. А со смертью последней химеры стихийное давление на наш остров прекратилось, и он медленно начал подниматься наверх. И как только опасность миновала, вся четверка стоявших на ногах одаренных с облегчением выдохнула. Выжитая досуха Амелия на радостях потеряла сознание. От цельного доспеха Альберта остался лишь поржавевший шлем — и полуголый здоровяк, тяжело дыша, завалился на спину. Вика прихрамывала от многочисленных принятых на себя ударов, а Макс со взъерошенными волосами стоял и потирал свою слегка почерневшую ладонь. Я же сидел на заднице с окровавленными руками. Мантия развивалась по ветру, а под ногами лежал теневой клинок, от которого исходил слабый дымок. А освежающий прохладный ветерок указывал на то, что портал... Начал закрываться. Глава 27 После того, как все химеры сдохли, уровень воды вокруг начал снижаться и уже через час мы приступили к сбору лута. Каменную шкуру тварей мы просто сбрасывали в одну кучу, помечая на карте местоположение. А вот кристаллы забирали с собой сразу. Общее число особей в портале едва перевалило сотню, но буквально с каждой выпадал крупный стихийный кристалл. А с химер сразу по два. Только на рыночной цене энергетических кристаллов мы вышли в хороший плюс. На ведь еще оставались туши тварей, ценные горные породы вокруг и целые реки стихийной воды о пользе и полезности, которой Амелия нам прочитала десяток лекций по пути к выходу. Синеволосая пришла в себя буквально через 10 минут после окончания боя. А вот Таранова пришлось тащить на себе Альберту. Портал такого уровня будет закрываться целый месяц, и его выработку за умеренный процент взяла на себя империя. Бывший владелец клан Земли и своей доли добычи лишился полностью. Но мысли мои сейчас были не об этом, а о молодом парне в белом, что с задумчивым видом шел чуть в стороне от остальных. На протяжении более чем двух суток я старательно доводил до грани возможностей каждого члена отряда. Вытащил из них все скрытые резервы и раскрыл потенциал. Заставил проявить себя и вырасти над собой. Однако получилось это, увы, не со всеми. Макс оказался единственным, кто за эти двое суток так и не вырос над собой, как одаренный. Даже закостенелый таранов, чей рост силы прекратился довольно давно, обзавелся бесценным опытом, который теперь наверняка используют с пользой при подготовке новых рекрутов. И не вырос Макс не потому, что слаб или не обладает талантом. Нет, наоборот. Он единственный, у кого мне так и не удалось нащупать грань возможностей. Потенциал у Макса оказался куда выше, чем я думал. Так, ровно повторяя обратный маршрут, мы добрались до узкой горной речушки и устроили привал на берегу. До выхода из портала отсюда оставался примерно час пути, но энергетическое истощение, отсутствие сна и голод давали о себе знать. Из припасов у нас было только водянистое мясо, черепах, остатки походных специй и речная вода. Готовить вызвались Амелия с Викой. Первая желала наглядно продемонстрировать полезность стихийной воды при приготовлении бульона, а вторая занялась разделкой и подготовкой специфического мяса. Силы и энергии у девушек было хоть отбавляй, в отличие от наших здоровяков. Таранов пока не пришел в себя. Да уставший тащить его на себе Альберт воспользовался привалом, чтобы немного вздремнуть. Макс же все еще вел себя чуть отстраненно и не выказывал особых эмоций, хотя в итоге именно он и выиграл пари с Альбертом. Те десять последних химер считались за двоих. «Хреново выглядишь», — глянул на меня Макс, когда я встал рядом. «Уж получше тебя», — улыбнулся я, кивнув на черное пятно на его ладони. «А, ну да. Переборщил чутка», — усмехнулся Макс. «Мне можешь не врать», — мыкнул я. «Этот ожог ты получил не из-за того, что переборщил, а наоборот, потому что нарочно сдерживал часть дара в ущерб себе». «А ты наблюдательный». «Ой, кто бы говорил», — мыкнул я, и мы тихо засмеялись. «Ты прав. Полный заряд убил бы Амелию», — расслабившись, признался Макс. «Я понял это только в процессе. Еще бы чуть-чуть и...» «Да, техника-громовержец при контакте с водой — страшная вещь», — кивнул я. Удивлен, что ты вообще смог его контролировать». «Так, Маркус...» — уже без улыбки выдохнул Макс и строго посмотрел на меня. «Я, конечно, сам пообещал не расспрашивать. Но о громовержеце-то ты откуда знаешь? Эта техника уже четыре сотни лет считается утраченной». «Да какая же она утрачена, если ты ее только что применил?» со смешком спросил я. Наблюдать за растерянным взглядом обычно собранного и уверенного в себе Макса было забавно. «Да потому что никто из ныне живущих не может знать, как она выглядит. Неужели это Диана меня предала?» натянула ироничную маску Макс, поняв, что серьезного ответа от меня не добьется. «В отмеску за тот танец с твоей элекцией. Да, признавайся, она теперь с тобой заодно» было бы неплохо мечтательно улыбнулся я так блин разом напрягся макс и выпалил чуть громче чем следовало руки прочь диана только моя услышав это болтающие на другом конце поляны девушки хихикнули и покраснявший макс отошел чуть в сторону воспользовавшись моментом я открыл коммуникатор и отправил сообщение ты чего это сделал подозрительно сощурился макс написал диане «Что же еще? «Что, что ты сделал?» Полетели вверх брою парня, и на его коммуникатор вдруг пришло сообщение. Парень отвёл взгляд, прочел его и уставился на меня округленными глазами. «Блин, Маркус, что ты ей написал?» «Просто передал твои же слова», пожал ей плечами. «Ну, может, только немного приукрасил, для пользы дела, так сказать». «Ну да, конечно», — не поверил мне Макс. «Диана написала, что очень ждет моего возвращения». И по текстовому сообщению непонятно, с радостью ждет или чтобы прибить. То вот как думаешь?» «Без понятия. Могу спросить, если хочешь», — макнул я и потянулся к коммуникатору. «Не-не-не», — -не. тут же активно запротестовал парень. «Ты со своими женщинами сначала разберись». «Какими еще своими?» «Не строй дурака, Маркус», — ухватился за тему Макс. «Ты сам все прекрасно видишь». «Не понимаю, о чем ты, дружище», — придержался я выбранной линии защиты. «Я мужчина холостой, свободный, и менять я это пока не планирую. А вот ты не забудь позвать на свадьбу, а то обижусь». «Ой, да иди ты в баню!» — отмахнулся парень. «Я бы с радостью!» «Как думаешь, в Форт Хелле найдется нормальная банька?» — спросил я, втянув носом аромат готовой целебной похлёбки из черепахи. Из портала мы в итоге выбрались с глубоким вечером. Родной мир встретил нас вооруженной армией из пары тысяч солдат. Правда, сейчас они паковали потерявшие актуальность военные укрепления и сворачивали огневые точки. Во всей этой суете на нас обратила внимание лишь пятерка мужчин, стихийный ответ которых превышал силу всей армии вместе взятой. Мужики полукругом сидели на тактических рюкзаках перед серебристым бронетранспортером и, громко болтая, играли в карты. Завидев нас, Пятерка бросила свое занятие и двинулась прямиком к нам. Так вот ты какой, Маркус! заговорил рослый голубоглазый блондин в непростой броне, без опознавательных знаков. Какой? Занятный, с приветливой улыбкой кивнул тот. Ага, вторил ему стоящий рядом седой мужик с матово-черным посохом за спиной. Не каждому наша консервная банка будет подчиняться. Он же у нас бунтарь! «Консервная банка? Бунтарь?» Озадаченно повернулся я в сторону вышагнувшего вперед здоровяка. «Ой, заткнись, Ганс! Это в прошлом! И трепаться о нем всем подряд не обязательно!» — фыркнул Альберт. «И вообще, имейте совесть, парни! Тут вообще-то княгиня!» «Упс, простите ваше седерство, почтиво кивнул блондин, заметив Викторию за широкой спиной Альберта. «Думал, это ошибка, что столь важная особа прибыла сюда лично?» «Ничего не изменилось, Ганс?» — улыбнулась девушка. «Защищать рубежи империи — обязанность любого подданного, даже княгини». «Рад слышать подобное от главы клана. Вот бы остальные высокородные задницы брали с вас обоих пример», — широко улыбнулся блондин и протянул мне руку. «Я Ганс, лидер отряда Гекон, и мы пришли вам помочь. Правда, чток опоздали». С досадой кивнул он на закрытый статус портала. «Маркус?» — ответил я крепким рукопожатием. Ганс забыл упомянуть, что Геккон — это единственный в своем роде межклановый отряд ратников, — заговорил подошедший к нам Макс, и приятельски хлопнул блондина по плечу. — В этот раз пятеро. Не перебор? — Пришел срочный вызов. Мы были близко, — пожал плечами блондин. — Да и ваш отряд весьма непрост. — Впрочем, что мы о делах, да о делах. Раз портал закрыт, на да, наш вечер свободен, как насчет выпить? Вы Империю спасли как-никак. Точно, <порыв> — поддержал его порыв Макс. Да и надо же обмыть статус нового ратника в Империи, особенно после такого успешного дебюта в роли командира. Гуляли мы в итоге до глубокой ночи. В отряде Гикон официально состояли только двое — Ганс и Виктор. Один был ратником Молнии и командиром отряда, а второй — ратникам смерти и его заместителем. Остальных членов эта парочка подбирала из числа ратников в зависимости от требуемой задачи, и, как я узнал в процессе, Альберт нередко составлял им компанию. Из многочисленных рассказов ратников я смог куда лучше прочувствовать их культуру поведения и принципы, главным из которых было то, что статус ратника вне политики. Сейчас в отряде помимо Ганса и Виктора состояли ратники земли, воды и огня. Все, кто был свободен, откликнулись на призыв вне зависимости от того, что сейчас происходило в столице. Закрыть портал для них было куда важнее разногласий столичных ариста. По их словам, шишки в столице ссорятся и мирятся по 10 раз на дню, а защищать рубежи империи надо постоянно. Чем больше я слушал этих ратников, тем сильнее проникался их духом, который так сильно напоминал мне Орден. Да и силой каждой из пятерки был достоин, чтобы встать в ряды бойцов Ордена. Приятно, что отравляющая идеология столичных ариста не дошла сюда, и в мире еще есть люди, которые продолжают беззаветно сражаться с тварями. Я искренне наслаждался компанией единомышленников, и слово за слово пролетел весь вечер, а следом и вся ночь. Проснулся я в итоге от далеко не первых лучей солнца, которые нагло били мне прямо в глаза. Будь моя воля, проспал бы еще часиков двадцать, но в обед у нас был поезд. После трех суток без сна эти три или четыре часа сна были явно недостаточным отдыхом, и голова была ватная. Глаза не хотели разлипаться, но я сделал усилие над собой и поднял голову с подушки. И только сейчас в моей голове возник вопрос. А где я, собственно, уснул? Ответом у меня был шорох рядом, и, скосив взгляд, я увидел на кровати рядом обнаженную женскую спину, на которой водопадом стекали длинные локоны синих волос. Залюбовавшись видом на пару мгновений, я напряг память. Голова совсем не хотела соображать, но картинки, хоть и неохотно, но начали всплывать в голове. «Блин, точно!» — встукнул я себя по лбу, когда вспомнил, откуда пошел провал в памяти. Когда ратник смерти по имени Виктор притащил бочку с черной этикеткой. Макс, поняв, что за напиток там внутри, тут же с ним поспорил и понеслось. Вспомнив, что похмелье от этого пойла снимает лишь стихийная вода, я осмотрелся и, найдя спасительный стакан на тумбе, жадно выпил его холодное содержимое. Голова тут же начала проясняться, а тело наливаться энергией, восстанавливая все повреждения с утроенной компенсацией. Картинка произошедшего полностью восстановилась в голове. Вторая бочка чернухи. караоке батл на центральной площади. Закрытый между делом портал Д-класса вдруг открывшийся в чертоге города посреди ночи, перебравшая в попытке перепить Макса Амелия и сопровождение к отелю на правах командира, посещение бани прямо внутри номера и... остальное. «То есть это отель?» Подвел я итог, определяя локацию, и подошел к окну, чтобы задернуть шторку, но, глянув в него, задумчиво почесал голову. «Если это отель...» «Да почему во внутреннем дворе гуляет столько вооруженных людей с гербами клана воды? Суетятся, бегают, чего-то... Блин, а танк им зачем?» Конец четвертого тома. Текст читал Александр Башков.